вымысел бледнеет. Chanson de geste, рыцарские романы и тому подобные истории позволяют составить достаточно ясное представление о том, какого высокого мнения о себе были средневековые рыцари. Однако эти произведения были лишь частью более обширной литературы, посвящённой явлению, которое можно обозначить широким и довольно расплывчатым термином Рыцарская культура. В 13 веке многие авторы писали, по сути, учебники по рыцарскому поведению. Самое раннее из этих произведений, написанное около 1220 года, аллегорическая поэма Орден рыцарства. Ordre de chevalier. Самая известная книга рыцарского ордена Liber del Ordre. де Кавалерия, майоркского философа Раймонда Лулия. Позднее, в XIV веке, французский дворянин Жофруа де Шарни написал еще одну влиятельную книгу о рыцарстве посредством иносказательных историй и советов в духе колонки «Письма наших читателей». Все эти и многие другие книги излагали праздник Правила рыцарской жизни, со временем переставшие состоять из одних только конных сражений, рыцари постепенно приобретали статус при дворе и положение в обществе, становились землевладельцами и аристократами, и сочинения, посвящённые рыцарской жизни, начали уделять больше внимания её духовным и эмоциональным аспектам. Рыцари призывали демонстрировать отвагу, честность, милосердие, благочестие, заботиться о бедных и угнетенных, уметь подобающе вести себя в домах знатных сеньоров, хранить чистоту сердца и безукоризненную преданность своей даме, которая могла быть вовсе не подругой самого рыцаря, а недоступной супругой вышестоящего дворянина. В некоторых рыцарских учебниках Описана церемония посвящения в рыцари. Если во времена Эль-Сида честолюбивого воина просто припоясывали мечом и отправляли убивать, в XIII-XIV веках обряд посвящения в рыцари существенно усложнился. Теперь ему предшествовали многозначительные ритуалы очищения, омовения, принесения клятв и наречения И в целом процесс больше напоминал рукоположение священника или помазание короля. Вступив на эту стезю, рыцарь XIII-XIV столетий должен был думать уже не только о том, где ему в следующий раз удастся поесть и кого придётся убить. Трудно сказать, сколько рыцарей на самом деле соответствовало или хотя бы пыталась соответствовать тем высоким стандартам, которые пропагандировали рыцарские трактаты. Вероятно, их было не слишком много. Однако были и те, кто добросовестно пытался, и среди них, пожалуй, самую необыкновенную жизнь прожил Уильям Маршал, человек, успевший застать в своей долгой жизни и 12, и 13 века, и стремившийся во всём следовать высоким рыцарским идеалам его нередко называют величайшим рыцарем всех времён несомненно такая похвала пришлась бы ему по вкусу его жизненный путь стоит того чтобы остановиться на нём чуть дольше это прекрасный пример что бывает когда литературные идеалы рыцарства сталкиваются с реалиями средневековой жизни войны и политики. Согласно пространной биографии Уильяма Маршалла, написанной в стихах на старо-французском языке по заказу семьи вскоре после его смерти, его первое знакомство с военным делом состоялось, когда ему было около пяти лет, и король Англии Стефан посадил его временную петлю осадной катапульты. Король Англии, собирался швырнуть мальчика через крепостную стену замка, принадлежавшего его отцу Джону Маршалу. Однако Уильям, с очаровательной детской наивностью, предвосхитивший его инстинктивную храбрость во взрослой жизни, спасся от верной смерти, с удовольствием запрыгнув в прощу катапульты и начав раскачиваться на ней, как на качелях. Вид беззаботно играющего юного Уильяма растопил королевское сердце. Катя мальчик был заложником, а его отец бросил Стефану вызов, отказавшись уступить ему свой замок, что, конечно, давало королю полное право запустить ребёнка из катапульты на верную смерть. Стефан смягчился и пощадил его. Следующие несколько месяцев он держал Уильяма при своём дворе, позволяя ему довольги играть, шалить и устраивать всевозможные проделки. Эти события предопределили дальнейший ход жизни Уильяма Маршалла. Гражданская война 1135-1154 годов, известная как анархия, the anarchy, в разгар которой он угодил в детские годы, Английскую корону оспаривали друг у друга король Стефан и его кузина Матильда, вдовствующая бывшая императрица Германии. К тому времени, когда Уильям родился в 1146 или 1147 году, война ушивала уже 10 с лишним лет. Она закончилась в 1154 году, когда Стефан умер, а сын Матильды Генрих II стал первым королём Англии. из династии Плантагенетов. Восшествие на престол Плантагенетов помогло возвышению Уильяма. Помимо Англии, новый король контролировал Нормандию и центральные французские графства Анжу, Мен и Турен. Кроме того, он претендовал на господство в Ирландии и имел военные притязания относительно Уэльса. Его жена Алиянора В лагерце Гинеа Квитании, занимавшей юго-западную часть современной Франции, царственная чета произвела на свет множество детей, из которых до совершеннолетия дожили четыре сына и три дочери. Самое главное, они очень много воевали с мятежными вассалами, соседними правителями и друг с другом. Это означало, что голодный молодой рыцарь всегда мог найти себе покровителя среди многочисленных плантагенетов и почти каждый год участвовать в той или иной войне. После того, как у Ильяма в возрасте примерно восьми лет вернули от королевского двора в семью, он начал готовиться стать рыцарем. Отец отправил его в Нормандию, и он восемь лет учился там, в доме кузена, которого выбрали в наставники Уильяму за его безупречную репутацию. Этот человек никогда в жизни не навлёкал позора на свой род. Хотя Уильям далеко не сразу произвёл благоприятное впечатление на других оруженосцев, кузен верил в него. По словам биографа, если кто-то жаловался на мальчика, этот человек лишь кротко отвечал: "Вот увидите, он ещё покажет всему миру, чего он стоит". На деле Это оказалось несколько сложнее, чем на словах. У Илья был четвёртым сыном своих родителей. Его посвятили в рыцари в возрасте около 20 лет, но после смерти отца в 1166 году он ничего не унаследовал. Ему предстояло пробиваться в жизни, полагаясь только на силу собственного оружия. Попутно ему пришлось усвоить несколько трудных уроков. В своём первом бою, который случился в Нормандии в конце 1160-х годов, Уильям сражался храбро. Он разил врагов словно кузнец кующий железо, но слишком отчаянно и потерял всех своих лошадей, а самую хорошую из них убили прямо под ним. Для рыцаря чьё благосостояние прямо зависело от того, Сколько пленников, лошадей, сёдел и оружие он мог захватить во время боя, а затем обменять на выкуп? Это была катастрофа? На Перу в честь победы над Уильемом посмеялись, как безрассудно он сражался, не думая о прибыли. Итак, не сумев обогатиться в этой битве, он был вынужден продать собственную одежду, чтобы купить новую верховую лошадь, и выпрашивать второго боевого скакуна у кузена. Ему предстояло научиться большему, чем он предполагал. К счастью, у Уильяма был живой ум, и многие уроки военного дела он усвоил на турнирном поле. В XII веке турниры не имели ничего общего с теми хореографическими поединками перед зрительскими трибунами, которые вошли в моду в 14-16 веках и по умолчанию присутствуют во всех сегодняшних голливудских картинах о средневековье. Турнир во времена Уильяма проходил в огромном открытом поле и представлял собой имитацию настоящей битвы, в которой участвовали десятки и даже сотни всадников. Они объединялись в команды, Или сражались один на один, стремясь захватить противника вместо того, чтобы покалечить или убить его, хотя избежать этого удавалось не всегда. Турниры начали проводить примерно в 1990-х годах. О них оповещали заранее, чтобы потенциальные участники успели приехать иногда за сотни миль в нужное место и присоединиться к действию. месте с ними на поле толпами пребывали зрители, артисты, разносчики и торговцы, кузнецы, дрессировщики лошадей, гадалки, музыканты, мошенники, воры и просто бездельники. Клыбелью турнирной культуры были Фландрия и Нидерланды из земли, расположенной между королевством Франция и её каролинским кузеном Германской империей. Со временем турниры становились всё популярнее и распространились в других областях. Излюбленным местом проведения турниров всегда были земли между владениями двух сеньоров, поскольку там их рыцари могли дать волю своему соперничеству в относительно безопасной обстановке. При жизни Уильяма турниры обрели исключительную популярность, и неудивительно, Турниры были блестящим и рискованным развлечением богатых людей. Ими увлекались короли, высшая знать и их приспешники. Условия были суровы, а ставки высоки. На турнирах рыцарь мог отточить воинские навыки и блеснуть своими способностями, чтобы произвести впечатление на потенциальных покровителей или возлюбленных. устремляясь в общую конную ошибку он ставил на карту своё состояние, репутацию и жизнь церковь неоднократно пыталась запретить турниры и время от времени отдельные правители также объявляли их вне закона как угрозу общественному порядку однако в большинстве своём эти попытки не имели успеха подобно полуподпольным вечеринкам 21 века Турниры были частью не признающей внешних ограничений культуры, воспевающей юношескую горячность и всячески подтверщающей её проявлениям. По словам автора немецкого романа XII века Ланселот, Ланцелет Ульриха фон Затхикховена, турнир давал шанс завоевать славу и почёт. Там можно колоть и рубить сколько душе угодно. Туда приедут все знаменитые люди. и можно увидеть знатных рыцарей и дам. Остаться в стороне от такого события было бы позором. На заре рыцарской карьеры у Ильяма Маршала одной из самых богатых и знаменитых фигур на турнирной сцене был Генрих по прозвищу «Молодой король». Старший сын и наследник Генриха II и Леоноры Аквитанской, молодой Генрих был богат, красив и щедр. Он был на 7 или 8 лет моложе у Иллиема. Они познакомились, когда мать Генриха в 1170 году наняла маршала в учителя своему пятнадцатилетнему сыну, чтобы научить его искусству сражения и верховой езды. У Иллиема быстро стал главным человеком в доме молодого Генриха. Он обучал его турнирному искусству, выезжал вместе с ним и вообще присматривал за ним. в 1173-1174 годах, когда молодой Генрих восстал против старого Генриха, этот семейный конфликт плантагенетов вошёл в историю как война без любви. War without love. Уильям поднялся вместе со своим сеньёром против старой власти, и, как пишет его биограф, в начале восстания посвятил 18-летнего Генриха в рыцари, тем самым обозначив, что отныне он официально мог вести войны. По словам составителя биографии Маршала, эти двое были героями идеального рыцарского романа. Молодой Генрих, достойный, учтивый и щедрый, как ни один другой христианин, превосходивший всех принцев на земле своей несравненной красотой, благородным поведением и верностью. И Уильям, лучший наставник в делах военных среди всех живших в то время и после, всей душой и сердцем преданный своему королю и ни разу ни в чём его не подводивший, описание короля и рыцаря как неразлучных товарищей словно сошло прямиком со страниц шансон де жест или романа артуровского цикла. Такие истории служили одновременно отражением и опорой той культурной среды, в которой жили Уильям Маршалл и Генрих, молодой король, они вместе выезжали верхом, путешествовали по Европе, сражались плечом к плечу, государь и подданный, наставник и ученик, братья по оружию. Но воздействие искусства на жизнь на этом не заканчивалось. В романе Кретиена де Труа «Рыцарь Телеги» Трагический герой рыцарь Ланселот предаёт короля Артура, позволив своим рыцарским чувствам к королеве Гвиневре перерасти во всепоглощающую плотскую страсть. Этот мотив соблюдения границ между целомудренной куртуазной любовью и откровенным блудом и прелюбодеянием довольно часто возникал в рыцарских романах. Именно в такой капкан угодил примерно в 1182 году Уильям Маршал. Благодаря близкой дружбе с королём Генрихом, Уильям познакомился и с его молодой королевой Маргаритой Французской. Это знакомство стало предметом непристойных сплетен в кругу молодого короля. Свою роль здесь сыграла и зависть к победам Уильяма на турнирном поле, где он всякий раз забирал себе львиную долю наград и выкупов. Слухи о так называемом безумном романе дошли до молодого короля и привели его в ярость. Он лишил маршала своей благосклонности и более не желал с ним разговаривать. Даже если эта неверность существовала лишь воображение и клеветников, вызванная ею вражда оказалась вполне реальной. Уильяму пришлось покинуть двор и на несколько месяцев взять рыцарский творческий отпуск. Он посетил места паломничества в Германии и провёл некоторое время при дворе графа Фландрии. В конце концов он помирился с молодым королём, но ненадолго. В начале 1183 года Генрих заболел и вскоре умер. У Уильям успел к его постели И смог увидеться с ним и даже пообещал исполнить место Генриха данный им обед посетить гроб Господень в Иерусалиме. Это было серьёзное предприятие. Однако, если такой рыцарь, как Маршал, живое воплощение рыцарского идеала, давал слово, это значило, что он сдержит его несмотря ни на что. Он провёл 2 года в Иерусалимском королевстве крестоносцев. И вернулся на родину в возрасте около 40 лет. Так началась вторая часть его карьеры на службе у Плантагенетов, не менее яркая и полная событий, чем первая. Послужив младшему королю Генриху, маршал перешёл на службу к старшему. В это время дни царствования Генриха II приближались к закату, и его со всех сторон окружали враги. Среди которых главным был новый король Франции Филипп II Август из династии Капетингов. В 1189 году Филипп склонил к союзу двух оставшихся сыновей Генриха, Ричарда и Иоанна, и убедил их выступить вместе с ним против отца, уже больного и слабого. Было бы понятно, если бы Уильям Маршал решил поддержать новое поколение Плантагенетов, Очевидно, Ричард должен был вскоре стать королем Англии, а Иоанн — его самым могущественным бароном. Однако Уильям ставил свою верность и репутацию превыше всех остальных добродетелей. Он оставался с Генрихом II до самого конца и сидел у смертного адра еще одного короля, когда тот умер в Шиноне 6 июля 1189 года, до этого, защищая интересы старого короля, Уильям как-то столкнулся лицом к лицу с Ричардом, принцем-солдатом, уже успевшим прославиться в Европе своими воинскими подвигами и позднее вошедшим в историю под именем Львиное сердце. Львиное сердце или нет, но в этом поединке маршал одержал победу. Он убил под принцем лошадь, но пощадил его жизнь. Пусть дьявол тебя поразит, сказал он Ричарду. А я этого делать не буду. Сочетание рыцарских приключений с боевыми успехами высоко поставило у Уильяма в глазах львиное сердце, и когда Ричарда короノвали, маршал перешёл от одного Плантагенета на службу к другому. На сей раз он стал не просто рыцарем в свите короля. Ричард щедро одарил Уильяма передав ему обширные аристократические поместья в Англии, Уэльсе и Нормандии и женил его на богатой юной наследнице Изабель де Клер. Этот брак продлился до смерти Уильяма. Изабель родила Уильяму множество детей и принесла земельное владение в Ирландии. В обмен на свою щедрость Ричард дал Уильяму немало работы. между 1190 и 1194 годами Ричард покинул свои земли, чтобы возглавить третий крестовый поход. Долгое отсутствие государя стало ещё более долгим, когда по пути домой его похитил и бросил в тюрьму германский император Генрих VI. В то время Уильяму, в числе других лордов, было поручено наблюдать за работой английских юстициаров, осуществлявших повседневное управление страной. Кроме того, ему приходилось принимать меры, чтобы сдерживать брата Ричарда и Иоанна, который стремился крайне нерыцарственным образом взять королевство под собственный контроль. Уильям, как когда-то Эльсид, со временем вышел из мира рыцарских приключений на передний план региональной и международной политики, но по-прежнему, очертя голову, бросался бой, когда того требовала обстановка. Во время столкновения между английскими и французскими войсками в замке Милли на севере Франции маршал в полном доспехе и с мечом в руке поднялся по приставной лестнице со дна пересохшего рва на вершину крепостного вала. Оказавшись наверху, он атаковал конетабля Милли И нанёс ему такой удар, что разрубил ему шлем, так что коннетабль упал без сознания, побитый и оглушённый. Маршал же, почувствовав теперь усталость, сел на побеждённого коннетабля, чтобы тот не сбежал, когда придёт в себя. В кои-то веки Уильям Маршал не присутствовал при смерти короля, когда Ричард I скончался в 1199 году от гангрены после того, как один удачливый арбалетчик подстрелил его во время осады замка Шалю-Шаброль. Однако он оказался втянут в политические игры, в результате которых брат Ричарда Иоанн занял трон плантагенетов во вход своего юного племянника Артура Бретонского. Это решение в конечном итоге оказалось для Артура роковым. Иоанн распорядился схватить его, бросить в тюрьму и убить. В награду за поддержку Уильям получил от Иоанна еще более ценное владение, в том числе графство Пембрук, западному Эльсе, связавшее воедино его обширные английские, валийские и ирландские поместья, В очередной раз рыцарские ценности, главной из которых была верность, сослужили ему хорошую службу. И всё же, Уильям не смог поладить с Анном. О характере нового короля метко высказался летописец, известный как Аноним из Бетюна, хотя Иоанн был способен на щедрое гостеприимство и великодушие. Заметил этот автор, добавив, что он дарил своим домашним рыцарям красивые плащи. В остальном Иоанн был весьма дурным человеком, куда более жестоким, чем прочие. Он вожделел красивых женщин, чем навлёкал позор на многих знатных людей земли, из-за это его сильно ненавидели. При всякой возможности Он старался говорить не правду, но ложь. Ненавидел всех честных людей и завидовал им, и весьма не понравилось ему было видеть, когда кто-нибудь поступал достойно. Он был доверху полон злых пороков. Это был далеко не единственный критический отзыв в адрес короля Иоанна, правление которого в 1199-1216 годах стал одним из наименее успешных во всей английской истории. Даже если просто перечислить его государственные неудачи, получится довольно длинный список. Иоанн потерял большую часть земель плантагенетов во Франции, включая герцогство Нормандия, убил Артура Бретонского, настолько вывел из себя папу Иннокентия III, что тот отлучил его от церкви, Иоанн так безжалостно вымогал у своих баронов деньги в виде налогов и полузаконных штрафов, что поставил многих на грань разорения либо бунта. Он растратил все деньги, награбленные у своего народа, на безнадёжную войну за возвращение французских владений. Он вверг своё королевство в гражданскую войну, а чтобы окончить её, был вынужден подписать мирный договор резко ограничивший его королевские полномочия — Великую Хартию Вольностей. Он снова начал гражданскую войну, объявив Великую Хартию Вольностей недействительной, после чего в его владение вторгся наследник французской короны принц Людовик. Наконец он умер, оставленный почти всеми союзниками, но перед этим еще успел потерять драгоценности короны в болотистой местности в Восточной Англии у залива Уош. В какой мере Йоан был действительно побиен во всех своих злоключениях, нас здесь не интересует. Важно однако то, что аноним из Битюна, который, вероятно, состоял на службе у фламандского сеньора этого города, расположенного недалеко от Кале, рассматривает недостатки Йоанна сквозь безошибочно узнаваемую призму рыцарской культуры. Йоан был не просто некомпетентным и неискусным правителем, невезучим или недипломатичным, он был к тому же лживым, бесчестным, похотливым, неблагонадёжным и злопамятным. Биограф Уильям Амаршалла изображал его восхождение в жизни как награду за преданность рыцарским добродетелям, и точно так же летописцы такие, как аноним из Битюна, Рассматривали падение Иоанна с королевского престола как заслуженное наказание за его бесчестные и неблагородные поступки. В 12-м и 13-м столетиях рыцарский дух или представление о нём могли возвысить или погубить человека. Они возвысили Уильяма Маршала, они уничтожили короля Иоанна Безземельного. Вильям посоделся с Уанном уже в начале его правления и провёл 7 лет в добровольном изгнании в Ирландии. Иоган вызвал его обратно в Англию в 1213 году, когда трон под ним опасно зашатался. Маршал снова получил возможность продемонстрировать свою непоколебимую верность. Он явился на службу к синьору вряд ли заслуживавшему этого по каким-либо иным причинам, кроме той присяги, которую маршал принес ему, когда стал графом Пембрука. Он демонстративно оставался на стороне короля во время восстания, которое принесло Англии великую хартию вольностей. Точно так же, как делал это в последний год жизни Генриха II, когда его люди, включая самого Иоанна, оставили старого короля в пользу новой власти. Даже когда Англия погрузилась в пучину гражданской войны, он отказался оставить своего монарха, хотя позволил своим сыновьям присоединиться к повстанцам, чтобы подстраховать семью и гарантировать, что в итоге кто-то точно окажется на стороне победителя. Когда Иоанн наконец умер в октябре 1216 года, маршал, как обычно, был неподалёку. Он принял под свою персональную ответственность девятилетнего сына Юана Генриха, посвятил его в рыцари, присутствовал на его коронации под именем Генриха III в Глостерском аббатстве и возглавил войска, выбившие французские войска с английской земли и восоединившие королевство под властью нового молодого короля. Последний раз Уильям Маршал поднялся в седло своего скакуна в битве при Линкольне в 1216 году. Ему было около 70 лет, и пришлось напоминать, чтобы он надел шлем, прежде чем пришпорил коня и поскакал навстречу врагу. Громкая победа в битве при Линкольне переломила ход войны. Что ещё важнее, Она укрепила репутацию у Ильяма Маршалла как величайшего из когда-либо живших рыцарей. Лежа при смерти несколько лет спустя, в 1219 году, он позвал к себе молодого короля Генриха и прочитал ему торжественную нотацию. «Я молю Господа Бога нашего, чтобы Он позволил вам вырасти достойным человеком, Слабо прохрепел Уильям. «А если вы пойдете по стопам какого-нибудь дурного предка и захотите стать таким же, каким был он, то я молю Иисуса, сына Марии, чтобы он не дал вам долгой жизни». «Аминь», — ответил король и оставил маршала спокойно умирать. Пример Уильям. Вильгельм Маршала имеет для нас особое значение. Его жизнь совпала с периодом наивысшего расцвета средневекового рыцарства, когда могущество тяжёлой франкской кавалерии на поле боя достигло пика, а рыцарские ценности одинаково ярко сияли не только в литературе, но и в политике. Биография, написанная по заказу его сына Уильяма, и его друга Джона Эрли увековечивает его выдающуюся жизнь и представляет собой один из величайших сохранившихся документов западной средневековой истории, поскольку идеально сочетает черты рыцарского романа и политического репортажа. Разумеется, нередко повествование выглядит как явная пропаганда, маскирующаяся под лирическую историю. Мы почти не видим, чтобы Уильям совершал дурные поступки, жаловался на невезение или терпел поражение на турнирном поле. Однако эти агиографические ноты ничуть не портят рассказ. Напротив, они дают редкую возможность увидеть, как идеализированная рыцарская жизнь могла выглядеть в действительности. Хотя мы не всегда можем принимать утверждение автора биографии и его взгляд на события за объективную истину, жизнеописание маршала не имеет себе равных в качестве наглядной демонстрации того, насколько глубоко рыцарская культура пронизывала политические события и направляла их ход. Она облекает в конкретную форму суть представления о рыцарстве и показывает, как один человек, способные подчиняться требованиям строгого морального кодекса, мог придать своему времени определённый облик. Каждый, кто интересуется событиями и атмосферой 1939-1945 годов, рано или поздно должен обратиться к самовозвеличивающей, но грандиозной книге Уинстона Черчилля Вторая мировая война. и точно так же все хоть немного интересующиеся ранней историей династии Плантагенетов, войнами Генриха II, Ричарда I и Иоанна с королями Франции и умонастроением рыцарской Европы, должны прочитать историю жизни Уильяма Маршала. Рыцарское наследие. В 1184 году Примерно в то время, когда Уильям Маршалл возвращался в Англию из Иерусалимского паломничества, в Бенедиктинском аббатстве в Гластонберри, на юго-западе Англии, случился страшный пожар. Аббатство сгорело дотла. Это была катастрофа. Но вместе с тем уникальная возможность, за которую тогдашний аббат Гластонберри Генри де Сали ухватился обеими руками, в 1180-е годы буйным цветом расцвёл культ короля Артура и связанные с ним романтические, фантастические представления о рыцарстве ненасытному интересу состоятельных классов Англии и Западной Европы к артуровскому циклу казалось не будет конца по этой причине аббат Генри приказал провести раскопки в обугленных руинах аббатства его копатели нашли в кавычках именно то, что искали. Двойное захоронение со скелетами королевской четы на основании свинцового креста, на котором якобы были начертаны имена. Останки идентифицировали как короля Артура и королеву Гвиневру. Осмотреть останки пригласили острова на язык валийского писа Гэральда Комбриского и ряд других учёных людей, пользовавшихся благосклонностью людей богатых и влиятельных. Все они согласились, что находка подлинная. Так была обнаружена гробница Артура и Гвиневры. А Гластонбери стал важным местом на карте артуровским легендам. память о которых берегли монахи, хранители гробницы, предстояло сыграть важную роль в жизни будущих поколений. Шло время, но романы о рыцарях короля Артура по-прежнему прочно владели воображением средневековых высших классов. Когда Ричард Львиное Сердце покинул Англию в 1190-х годах, отправившись в крестовый поход на святую землю, то взял с собой меч, который считал Эскалибуром, короля Артура. В 1230-х годах младший брат Генриха III английского, Ричард, граф Корнуолл, захватил остров Тинтагель, пло остров на северном побережье Корнуолла и построил там замок, который затем настойчиво выдавал за место, где был зачат король Артур. Пожалуй, Самым знаменательным во всём этом был случай, произошедший на Пасху в 1278 году, когда король Англии сын Генриха III Эдуард I Длинноногий, датy правления 1272-1307 годы, привёз весь свой королевский двор в Гластонбери, чтобы лично посетить предполагаемую могилу Артура. Там, в сопровождении своей 12-летней королевы Элеоноры Кастильской, он приказал вскрыть королевские гробницы. Он осмотрел останки Артура Гвиневры. По сообщению летописцев, легендарный король оказался невероятно высок, а королева обворожительно красива. Эдуард и Элеонора лично завернули кости в тонкое полотно и опустили их в новую гробницу, в черный мраморный ящик, с обеих сторон украшенный изображениями львов. Он не сохранился. Его уничтожили, когда аббатство было распущено в правление Тюдоров. Это было просто придворное развлечение, светское паломничество, оживленное небольшим ритуальным спектаклем. Однако в правлении Эдуарда оно имело гораздо большее значение. Романы о рыцарях короля Артура имели политический подтекст. Как мы помним, они составляли цикл "Дела британские", и главным достижением Артура считалось объединение им под своей властью раздробленных государств британских островов. В конце 13 века это воспринималось не как старинная легенда, затерянная в тумане полузабытого прошлого, Это была вполне живая государственная политика. Главной задачей правления Эдуард I видел утверждение английской королевской власти в Шотландии и Уэльсе. Он стремился стать единственным претендентом на титул повелителя британцев, оставив позади шотландских королей и коренных князей Уэльса. Теоретически, именно у валисов были самые большие исторические основания, претендовать на родство с Артуром, ведь именно они были потомками романо-бритов, которых вытеснили на запад и загнали за реку Северн во времена саксонских вторжений в V-VI веках. Но, присвоив короля Артура, Эдуард перечеркнул притязание валийцев на это родство и в более широком смысле на независимость. Именно он, Эдуард, прославленный воин Эдуард, и обладающий всеми рыцарскими достоинствами король, собирался стать повелителем всех бриттов, как когда-то Артур. Столкновение рыцарского романа с политикой и на сей раз имело вполне реальные долговременные последствия. В 1277 году, за год до визита в аббатство Гластонбери, Эдуард начал крупное морское вторжение в Гвинедд, Сердце власти коренных валлийских народов на севере страны. Его огромная армия состояла из сотен тяжело вооружённых рыцарей, гораздо лучше оснащённых, чем встретившее их валлийское сопротивление. Масштабы нападения приводили в ужас. Затем, в 1282-1284 годах, король провёл ещё одну крупную военную кампанию, Ио кульминацией стала гибель последнего независимого князя Уэльса Ливелина ап Грифита, известного вполне резонанно как Ливелин последний. Отныне Эдуард и его преемники правили не только Англией, но и Уэльсом. Чтобы закрепить положение по приказу английского короля в Северном Уэльсе, выстроили цепь огромных каменных замков, где должны были поселиться рыцари, лорды, которым раздали местные земли, и колонисты. Величайшие из этих замков Карнарвон, Бомарис, Флинт, Рудлан и Конуи до сих пор высится на крутых склонах Северного Уэльса. Проезжая по прибрежному шоссе между Честером и Бангором, вы сегодня можете поразиться или ужаснуться масштабом и жестокости нападения Эдварда на свободных валлийцев, безжалостного завоевания своеобразно воплотившего артуровский цикл в жизнь. Но уже в то время, когда Эдуард I воплощал в жизнь почерпнутое из рыцарских романов фантазии, роль рыцарей начала меняться. На поле боя им приходилось приспосабливаться к разнообразным тактическим и защитным нововведениям. Одним из самых катастрофических дней в истории рыцарских сражений на британских островах стало 24 июня 1314 года, второй день битвы при Беннокберне, когда сотни английских рыцарей под началом незадачливого сына Эдуарда I, Эдуарда II, годъ правления 1307, 1327 оказались нанизаны на пике шотландской пехоты, которой командовал король и герой Роберт Брюс. В следующем столетии английские рыцари радикально изменили методы боя. Они отказались от традиционной атаки тяжёлым копьём и нередко въезжали в бой верхом. но затем спешивались и сражались стоя на земле. Военные историки называют их спешившие тяжёлые всадники. Их доспехи становились всё тяжелее и постепенно эволюционировали. Вместо кольчуги заняли латы из взаимосвязанных кованных стальных элементов, лучше защищавших от ударов мечом, копьём и топором. Кавалерийская атака так называемых управляемых ракет в старой франкской манере перестало быть главным оружием в арсенале средневекового полководца помимо пеших рыцарей английские королини редко использовали в бою лучников с длинными луками часто набранных в Уэльсе а их континентальные коллеги арбалетчиков здесь самыми искусными стрелками считались генуэзцы кроме того в 13-14 веках Изменился и способ формирования армии. Короли больше не зависели всецело от феодальной системы пожалования земельных наделов в обмен на военную службу. Теперь они собирали со всего общества налоги и могли использовать эти деньги для содержания солдат и наемников, готовых явиться в нужное место и сражаться в течение определенного времени. Обычно срок контракта составлял 40 дней. Рыцари ещё много лет оставались важной частью любой армии, и даже во время Первой мировой войны на полях сражений в Западной Европе скакало таку кавалерия, за которой грохотали гаубицы и пулемётный огонь стелился над увитой колючей проволокой ничейной землёй. Однако в XIV веке военное превосходство рыцарей постепенно отходило в прошлое. Как ни странно, Это не погасило блеск рыцарства. Даже наоборот. Чем менее существенную роль рыцари играли на поле боя, тем выше становилось их положение в обществе. В середине XIII века английских рыцарей стали созывать в парламент, где они заседали в палате общин второй, сегодня самой важной из двух палат английского парламента. Похожее нововведение появилось и в испанских королевствах, где кабальеро, кабальерос, получили право заседать в парламентских органах, кортесах, и во Франции, где Людовик IX созвал 19 рыцарей в свой первый парламент, парлемон, после того, как рыцари начали брать на себя новые, не связанные с военными действиями, социальные функции и, Рыцарское звание постепенно стало признаком гораздо более широкого социального класса дворянства. Знатных людей продолжали посвящать в рыцари. Рыцарское звание было по-прежнему неразрывно связано с воинственным духом воронской касты и ее шаблонными представлениями о мужественности. Ныне рыцарским званием обладали и представители тех семей, которые были богаты, но не слишком богаты. Владели поместьями, но не целыми областями, участвовали в войнах, но не командовали армиями, а в мирное время исполняли обязанности членов парламента, судей, шерифов, судебных следователей, сборщиков налогов. Постепенно гражданская служба полностью вытеснила военную, и в некоторых случаях джентльмены вообще перестали стремиться к рыцарскому званию. В Англии иногда даже принуждали к этому из налоговых соображений. На эту тему можно говорить ещё очень долго. Здесь мы ограничимся лишь тем, что вкратце коснёмся поразительной долговечности рыцарской культуры, которая пережила самих рыцарей примерно на 500 лет. В XVI веке, когда на полях сражений давно господствовало огнестрельное оружие, пушки и профессиональные армии, а последние следы феодального уклада безвозвратно исчезли, очарование закованной в латы кавалерии, рыцарства и рыцарского духа по-прежнему оставалось непреодолимо притягательным для европейских высших классов, и рыцарь все еще мог завоевать такую же международную славу, как когда-то Эль Сид и Уильям Маршалл. Одним из таких рыцарей был немецкий наемник и поэт Готфрид фон Берлихинген, более известный как Гетц с железной рукой. В 1504 году, во время осады города в Баварии, фон Берлихингену пушечным ядром оторвало руку, в которую он держал меч. Этот случай сам по себе может служить идеальным символом заката рыцарской звезды на военном небосклоне, однако он завел в себе железный протез и продолжил военную карьеру. Всю жизнь он провёл, набиваясь на неприятности во всех уголках Германской империи, и его специальностью была кровавая месть. А в 1520-х годах возглавил народное ополчение во время крестьянской войны в Германии. Каким-то чудом фон Берлихен дожил до 1560-х годов и умер дома в своей постели в почтенном возрасте 80 с лишним лет. История фон Берлихенгена далеко не единственный пример того, какие физические опасности подстерегали рыцаря на закате средневековья. В 1524 году современник Гесса, английский король Генрих VIII был тяжело ранен во время поединка на турнире. Неустрашимый Генрих продолжал выезжать на турниры, но через некоторое время история повторилась. В 1536 году ещё более серьёзная травма навсегда подорвала его здоровье и чуть не стоила ему жизни в большом ужасу его придворных и тогдашней супруги Анны Болейн. Однако даже это не отбило у него страсти к рыцарской атрибутике, в его глазах составлявшей неотъемлемую часть его образа. Посетитель Лондонского Тауэра или Винзгорского замка сегодня Может осмотреть гигантские доспехи, изготовленные по приказу Генриха примерно во время его последней военной кампании во Франции в 1540-х годах. Эти доспехи оказались бы совершенно бесполезны, если бы в короля угодило пушечное ядро, но они показывали, кем он себя видит благородным рыцарем романтической традиции, уходящей корнями в глубь веков до его рождения. Генрих был не последним английским королём, любившим наряжаться в средневековые одежды в лондонском Тауэре. Выставлены прекрасные, богато украшенные доспехи, изготовленные для Карла I 1625-1649 годы и Якова II 1685-1688 годы. Несмотря на все перипетии их правления, они вряд ли нашли бы средневековым доспехам какое-то серьёзное применение, самое большее в них можно было показаться на публике во время торжественной церемонии. И всё же, атрибуты рыцарства в их время оставались тесно вплетены в жизнь монархов и аристократии. Более того, дела и сейчас обстоят точно так же. Присвоение рыцарского звания сегодня одной из самых высоких и исключительных публичных наград в Соединённом королевстве особо избранных могут принять в орден Подвязки. Этот клуб в стиле короля Артура был основан в 1348 году, и изначально в него входила пара дюжин турнирных товарищей Эдуарда III. В наше время в ордене Подвязки состоят старшие члены королевской семьи, бывшие премьер-министры, высокопоставленные государственные служащие, шпионы, банкиры, генералы и придворные. В ордене также есть подразделение иностранных рыцарей, членов которого выбирают из зарубежных королевских семей. В него входят монархи Дании, Испании, Японии, Швеции и Нидерландов. Однако Соединённое королевство не имеет монополии на рыцарство в современном мире. Рыцарские институты до сих пор существуют во всём мире, в том числе в Австрии, Дании, Германии, Италии, Польше, Шотландии, Испании и Швеции. Рыцари и рыцарские организации можно найти даже в Соединённых Штатах Америки. Во время работы над этой книгой я попал на церемонию посвящения современного американского рыцарского ордена. проходившую в церкви в Нэшвилле штата Теннесси, новых рыцарей и дам официально посвящали в рыцарское звание прикосновением меча, а сама церемония была разработана на основе многотомной сильно романтизированной истории династии Плантагенетов, написанной в 20 веке французским писателем Томасом Костайном. Получившие посвящение становились участниками частного рыцарского клуба, в котором числились боевые генералы с двумя или тремя звёздами на погонах, сотрудники служб безопасности США, судьи, юристы и финансисты с Уолл-стрит. Тогда я с изумлением осознал, что и сегодня рыцарство по сути осталось таким же, каким было всегда. Это подчёркнутое элитарное международное предприятие, отчасти фантастическое, иногда откровенно глупое, Не столько повод для общей борьбы, сколько набор общих допущений, но некогда, опиравшаяся на философию самых влиятельных людей Запада и дававшая им возможность менять мир вокруг себя.